Глава 10. Жизнь налаживается. В ночью я спал, как убитый. Даже если демоны приходили, я их не слышал и не видел. Утром я проснулся, улыбаясь. Все оказалось не так плохо. Проверил телефон, было только сообщение от Мишки. Я ответил, что приду сегодня на пары. Хватит прогуливать, пора начинать жить, принимая новые обстоятельства. Я набрал по очереди своих маму, отца, сестру просто гудки. Тоска сжала горло. Я скучал по ним. И по умке, и по нашей квартире. По своей комнате. По краскам и холстам. Ладно, краскам вернусь в универе. Закружились мысли про полицию, врачей и снова про церковь. И внезапно кое-что придумал. Попрошу Мишку сходить ко мне домой. Он хотя бы проверит, живы они или нет. Если откроют ему, пусть и не вспомнят обо мне». Я буду спокоен. Я собрался в универ. Но собрался, это громко сказано. Никаких учебных вещей мне не было. Одолжу у Мишки, если понадобится. Я не догадался постирать носки вчера вечером, да и одежда была уже не свежей. Ну и запашок будет стоять от меня еще через пару дней. Не лучше, чем от моих чудовищ. Мысленно составил список вещей, без которых мне в ближайшее время придется пипец как туго». «Телефон показывал 12% заряда. Покупку заряника я сейчас не потяну, надо экономить. Стрельнул у кого-нибудь на парах». «Студак?» «Без студенческого хуже. Неизвестно, какой охранник попадется. Если старый – ничего, вроде нормальный дед, а вот молодой – мудила редкостная. Прикопается и не впустит без пропуска. Надо будет звонить старости. А если телефон уже сядет?» Студенческий проездной я тоже стоял дома. Придется ехать зайцем или тратить деньги на обычный билет. Видимо, хочу этого или нет, а надо будет заявиться домой и забрать все необходимое. Интересно, если мои меня не помнят и не узнают, то как объясняют в себе существование моей комнаты и вещей? Сегодня мне вроде бы повезло. По пути не попалось контролеров, и я благополучно доехал без билета. На КПП в универе дежурил добрый старпер... Узнал меня и поверил, что я забыл студенческий. Всю первую пару я чувствовал, как Мишка смотрит на меня с сахарным сочувствием. К концу пары я не выдержал и со всей силы наступил ему на ногу. Мишка скорчился. Мало бы получили люлей от препода. «Ну чё, ходил к экстрасенсу», — выпалил Михан. Едва звонок пропили, как крылатые качели. «Да, господа школьники, если вы мечтаете избавиться от этих писклявых мелодий, знайте. В вузах звонки поют точно так же». Ходил. К Серафиме. Сбежал через окно. Что, бабки не платить? Ну, почти так. Слушай, Мих, делаешь, поможешь? Мы сели на лавку в коридоре, который вел кабинетом живописи мастерским реставраторов. На стенах висели работы выпускников. На левой живопись, на правой графика и легкие акварели. Помогу. Давай, говори, что. «Сходи к моим, посмотри, как они, и узнают ли тебя. Просто я боюсь, что они...» Я помотал головой. Мишка все понял, и мне не пришлось мучительно подыскивать слова. Понял и не стал ржать, да и вообще ничего не спросил. Поэтому Мишка и был моим другом. «Хорошо, хочешь вместе сходим? Ты постоишь где-нибудь в сторонке, а я поговорю». Я представил, как это могло бы быть, и мне стало страшно. Наш светлый подъезд, коричневая дверь, Мишка звонит звонок, но тут воздух наполняется трупным смрадом, из-за двери высовывается костяная рука, и на лицо покрывается пятнами. Кожа темнеет, отваливается пластами, а вместо глаз появляются пустые провалы. Леший. Ну ты чего? Эй, Славка. Я понял, что Мишка уже с минуту кричит мне над духом, трясет меня за плечи. Я выдохнул свои жуткие фантазии и стал с лавки. «Вместе лучше не надо. Ты сходишь, а я посижу во дворе, ладно?» «Ну ладно», – пожал плечами Мишка. «Кстати, где ты ночевал? Ко мне не хочешь?» Я уверенно мотнул головой. «Нет, к тебе не пойду. Не потому, что мне у тебя не нравится. В гостиницу куда хуже, но там я ни за кого не отвечаю, понимаешь? Там я сам по себе. Даже если эти твари придут, они никому не навредят. Разнесут номер, да похер. Свалю так же, как от бабки серафимы О, -о, О, какой ты рисковый пацан!» Куда делся мой друг Славка, который уговаривал меня не тырить конфеты в Ашане? Что за супермен передо мной? Я не улыбнулся, и Мишкину улыбка тоже быстро стерлась. Живопись смогла проветрить мне голову. В кабинет набилось довольно много народу, но я старался не замечать людей, не смотреть им в глаза, сосредоточившись на композиции из тыков и бутылей. Сегодня мы писали маслом. Я взял несколько тюбиков из общих запасов, и запах краски казался мне едва ли не райским ароматом. Ладони потерях нетерпения и страха перед встречей Мишки с моими. Отец, конечно, будет еще на работе. А вот мама с Иркой могут быть дома. Два дня без красок, и я только сейчас понял, как скучал по ним. Как скучали руки по этим движениям, когда кисть танцует по холсту, являя на его белом теле то, чего не было раньше. Я будто наполнился чем-то, что составляло меня самого. Будто напитался соком. Слишком какое-то пошлое сравнение, да? Но как еще описать то, как становишься более... Э, полным? Цельным? В общем, становишься лучше, чем был до того. Я писал, и в голове было почти пусто. Кристальный вакуум, звенящий и приятный. Я вырисовывал тыквы. Бачка затемнял умброй. Ставил блик белилами. Вокруг него вырисовывал рефлексы кадмием. Сквозь краску проступала бугристость холста, и кожура тыквы выглядела, как живая. Сейчас я не пустой мальчик. «Выкуси, Серафима!» «Я Мстислав Леснов, художник, пусть и студент». День продолжался неплохо, и к концу третьей пары заметно воодушевился. Мне ни разу не померещался трупный запах. Даже когда я ел серые котлеты в столовой, от которых вполне логично было бы ожидать похожего амбрея. Я ни разу не увидел скелетных рук или провал в глазниц. Я не слышал визгливой смешки рогатых свиней, и самих свиней тоже не видел. Студенты двигались нормально». По углам не прятались тени. Обычный день в невере. Я даже помахал Ленке, когда увидел ее издалека, и она махнула мне в ответ. Но нас разделила толпа сто шикурсников, и мы потеряли друг другу из виду. После пар мы поехали вместе с Мишкой. Мое сердце билось где-то за гландами. Мне казалось, что я просто еду домой привычной дорогой, и мне приходилось постоянно одергивать себя. «Нет, Леший, домой ты не едешь, никто тебя там не ждет». Ты зашлешь туда Мишку-разведчика, а сам потащишься в свою конуру в солнечном береге. А вдруг не так, а вдруг все пойдет по-другому. Мишка, видимо, разделял мое нервное настроение. Он молчал и иногда тяжело вздыхал, а втягивая воздух через ноздри. Мы молча поднялись на лифте. Да, я решил все-таки рискнуть и подняться с Мишкой. Страшно было, да о, дури, я старался дышать через рот, чтобы не принюхиваться и не искать всюду запах разложения. Мишка позвонил в дверь. Я стоял чуть вдалеке, но видел все. Ему скоро открыли. «Мама». Мое сердце опустилось куда-то в коленки и забилось там, заставляя ноги дрожать. «Вы кому?» спросил родной голос. «Ясно». «Не узнала». Мишка что-то промемлил про ее сына. Мама рассмеялась. «Вы ошиблись. У меня дочь Ирина Степановна Леснова. Может, и квартиры ошиблись, молодой человек?» какой номер вам нужен? Я не выдержал и шагнул вперед так, чтобы мама меня увидела. Я смотрел в ее недоумевающее лицо, видел свежепокрашенные светлые волосы, аккуратно уложенные, подстриглась что ли. Она тоже на меня посмотрела, но совсем не так, как мать смотрит на сына. Пусто и холодно, не узнает. К глазам подкатили слезы. «Как же это, черт возьми, страшно! Как жутко и неправильно! Но самое страшное — это твое бессилие. Что делать, чтобы разорвать этот гребаный круг? Будто какой-то злой волшебник поместил меня в заколдованный сосуд, из которого мне не выброса. «Но за что? Кому и что я сделал плохого? Может, реально сходить к батюшке и попросить отпущения грехов?» Я вызвал лифт и прижал селбом к шершавой светломятой стене. Я слышал хлопок, с которым закрылась дверь не ключа, Мишкин шаги. «Вот так-то, леший, херня какая-то. Не, ну, понимаю, тебя накрыла. Но она ведь меня реально не узнала». «Разве такое бывает?» «Бывает», — глух пробумил я. «Значит, снова здравствуй, солнечный берег. Мне хотелось орать и крушить лифт. Хотелось трясти Мишку за плечи и его лицо. Хотелось рвать свою кожу ногтями и зубами». Я бы сделал все это, если бы знал, что это поможет. Я бы убил, если бы знал, что это поможет. Утром у меня была надежда. К вечеру она умерла. Надежда — тупейшее существо во вселенной. Убивай ее хоть каждый вечер, к утру она все равно надумает возродиться. И каждый раз ты будешь оплакивать ее, как в первой. Хотя одно мне все-таки принесло облегчение. Мама жива. С ней все хорошо. Они есть. Моя семья есть. Пусть и без меня.